22 часа 00 минут. Курьер, доставивший суши, управился раньше соседа. Изабель, Поль и Соланж сидят вокруг журнального столика и орудуют палочками с удачей о дожде и хорошей погоде. Время от времени кто-то из них бросает обеспокоенный взгляд на Жан-Пьера, который сидит от них в стороне. По какой именно причине, сказать сложно. То ли успокоится, что в плане здоровья он ничего, то ли наоборот, опасаясь, что ему полегчает, и он тоже к ним присоединится. В дверь звонят. Это должно быть сосед, говорит Изабель. Жан-Пьер прекрасно улавливает посыл. Встать и открыть предстоит ему, ведь японская трапеза, в которой он не принимает никакого участия, никоим образом не должна прерываться. На пороге стоит высокий, больше метра 90, чернокожий парень атлетического телосложения с бугристыми мускулами. в элегантном кремовом свитере с воротником-под горло, но самое главное, главней не бывает. На нём штаны. Да-да, именно штаны. Здравствуйте, я Да-да, я уже понял, вы наш сосед, не даёт ему договорить Жан-Пьер, ободрившись видом этого человека и в первую очередь его брюк. Вы не могли бы проводить меня в вашу ванную? Жан-Пьер согласно кивает. Но к величайшему изумлению гостя после этого больше ничего не происходит. Они замирают на месте. Один без остатка погрузился в созерцание штанов другого, который не может переступить через него, дабы добраться до причины протечки. Оба улыбаются, хотя и по разным причинам. «Я в восторге от ваших брюк. Огромное вам спасибо. Так вы покажете мне, где у вас протечка?» «Они такие красивые. Очень мило с вашей стороны». Я так думаю, в ванной, да? А вы часто их надеваете? Что? Штаны. Вы часто в них ходите? Э-э-э, да. Довольно часто. Понимаю. Когда у тебя есть такие красивые брюки, их хочется надевать при первой же возможности. А еще у вас есть? Что? Штаны? Ну да, есть несколько пар. Жан-Пьер оживает на глазах. до такой степени, что не замечает ни полного непонимания, ни даже замешательства на лице соседа. Для него это самое настоящее воскрешение. Сей человек — настоящее чудо, знак свыше, доказательство того, что он не сошел с ума. И часто вы носите ваши брюки? Ну да, скажем, регулярно. Вот именно. Я так полагаю, весьма и весьма регулярно. Такие красивые брюки надевают при всяком удобном случае: встреча с коллегами по работе, ужин с дамой, семейный обед, поход в магазин, ремонт. Оп. И вот штаны уже на тебе. Если уж мы заговорили о ремонте, может, вас не затруднит показать мне вашу ванную, а? У меня с потолка течёт вода, этому надо положить конец, и как можно быстрее. Да-да, конечно, отвечает Жан-Пьер, наконец впуская гостей в квартиру. Но сначала вам надо обязательно с нами выпить, а то у нас в гостях друзья. Дело в том, что протечка у вас самая что ни на есть серьёзная. Жан-Пьер похлопывает его по плечу. Да перестаньте. К чему эти споры? Идёмте. Моя жена и наши друзья должны обязательно вас увидеть. С этими словами он ведёт его в гостиную, где доедают японское блюдо Изабель, Поль и Соланж, заранее предвкушая реакцию этого месье. на присутствие в их доме травести. Но нет. Жан-Пьер внимательно следил за чертами его лица, но тот при виде поля не выказал ни малейшего удивления. Тем хуже. Придётся сосредоточиться на штанах. Изабель. Позволь представить тебе, месье месье, как вас зовут? Борг, доводит до конца его мысль сосед. Бьёрн Борг. Троица слегка кланяется и одаривает его наиширочайшей радушной улыбкой. «Как-как?» — переспрашивает Жан-Пьер, которому тотчас возвращается вся его бдительность. «Бьерн Борг». «Вас и правда зовут Бьерн Борг?» «Да», — смеется сосед. «Бьерн — это имя, а Борг — фамилия». «Бьерн Борг, мне это что-то напоминает». Реагирует на его слова Поль, почесывая макушку. «Что-то я такое уже где-то слышал. А вы, случайно, не сотрудник налоговой службы?» «Кто бы сомневался, что ты где-то слышал это имя?» — восклицает Жан-Пьер, стараясь держать в узде нервы. «Бьерн Борг — это теннисист». «Вы действительно теннисист?» — с невинным видом спрашивает Соланж. «Да нет», — улыбается сосед. «Соланж, да включи ты хоть на пару секунд мозги!» выходит из себя Жан-Пьер, в глубине души думая, что глубины глупости этой женщины поистине неизмеримы. «Месье, конечно же, никакой не теннисист». Он пошутил. Это была шутка. Он назвался Бьерном Боргом, но с тем же успехом мог взять себе имя Рафаэля Надаля и Роджера Федерера. «С какой это стати?» — спрашивает Поль. «Они что, тоже налоговики?» «Нет, просто вы, Соланж, конченные придурки!» — вопит Жан-Пьер. А чу сосед тут же хмурит брови. Боже, я тебя прошу, не начинай, перебивает его Изабель. Ничего страшного, вносит нотку успокоения сосед. Но должен сказать, Мессия, что я и не собирался шутить. Меня действительно зовут Бьёрн Борг. Жан-Пьер вновь чувствует, как из-под ног уходит земля. Он будто умирает в пустыне от жажды и видит впереди оазис, а вдруг понимает, что это всего лишь мираж. Но позвольте, «Это не... этого не может быть. Вы не можете быть Бьерном Боргом». «Ну все, Жан-Пьер, хватит!» — ругает его Изабель. «Так или иначе, а месье лучше знает, как его зовут». «Но ведь такие имя и фамилию, как Бьерн Борг, встретишь нечасто, — защищается тот». «Знаете», — пускается в объяснение сосед, «фамилия Борг в Швеции распространена довольно широко». не говоря уже об имени Бьорн. В Швеции это ещё можно допустить, но здесь я Швед. Жан-Пьер, явно растеряв все ориентиры, широко распахивает глаза. Вы швед? Да, я родился в небольшом городке Вастервик на юге страны, в той же коммуне, что и Стефан Эдберг. Пол подпрыгивает на месте. Ага, теперь я уверен, этот точно налогавик. Да нет же. убито качает головой Жан-Пьер. Эдберг тоже победитель многих теннисных турниров. «Они в этой своей Швеции все играют в теннис?» с полуслова шутит Соланж. «Ну, естественно», — отказывается от дальнейшей борьбы Жан-Пьер, вновь сваливаясь в адскую спираль. «А чем еще заниматься в Швеции, как не теннисом? Там все в него играют. Эта публика даже рождается с ракеткой в руках». В Швеции только то и можно, что играть в теннис и ловить в море селедку. Вопрос лишь в том, что Эдберг выиграл не чемпионат мира по ловле селедки, а Ролан Гарос. «Уимблдон», — поправляет его Изабель, «Что — «что?» Эдберг вышел победителем на кортах Уимблдона, а не Ролан Гароса. Жан-Пьер в упор не помнит, чтобы его жена интересовалась спортом. С другой стороны... Когда он дремал перед экраном во время игр открытого чемпионата Франции или Австралии по теннису на канале Евроспорт, она то и дело донимала его вопросами о том, как вообще можно смотреть эту хрень. И ни раз и не умулялась, в чём же собственно заключается радость пялиться на то, как эти типы часами бьют ракеткой по мячу. И давно ты стала проявлять интерес к теннису? А мне всегда нравилось любоваться этими высокими парнями в шортах, отвечает она всем своим видом. выражая восторг. Она опять подталкивает меня в нужном ей направлении, думает Жан-Пьер, пребывая уже не в том положении, чтобы переживать по пустякам. А этот сосед? Он случайно надо мной не издевается? Вы и правда швед? Да, что? Да нет, ничего. Просто, скажем, там таких, как вы, не так уж много. Изабель, Поль и Соланж в ужасе опускают глаза и усиленно изучают носки своей обуви. Каждый из них прекрасно понял, какая именно мысль родилась в больном мозгу Жан-Пьера, а его жена молит Бога, чтобы с его губ не сорвалось слово "негр". "Таких, как я? Что вы имеете в виду? Ну, таких. Смуглых, вот каких. Знаете, что бы там ни говорили легенды, Шведы далеко не все блондины, улыбается сосед. Изабель ему чрезвычайно признательна этому миссье Боргу. Он мог бы воспринять всё хуже некуда, но ему хватило элегантности сделать вид, что ничего не произошло. Судя по всему, внутри этот человек так же прекрасен, как и снаружи. Вы совершенно правы, поспешно говорит она, будто его благодаря. Микаэль Пернфорс, к примеру, был не блондин, а брюнет. Жан-Пьер Намик не имеет этого изумления, а потом говорит: "Так ты и Пернфорса знаешь?" Охренеть. Я только сейчас узнал, что 20 лет женат на Леонеле Шемоло. Примечание. Леонель Шемоло родился в 1959 году. Известный французский журналист и телекомментатор, специализирующийся на теннисе. сотрудничал с французским телевидением с 1981 по 2018 год. Конец примечания. Этим вечером, Жан-Пьер, тебе предстоит сделать ещё много открытий, говорит ему Изабель, ничуть не думая шутить. Не обращайте внимания, месье Борг. Зовите меня Бьорн. Хорошо, Бьорн. Не обращайте на него мужа внимания. Лучше присядьте, говорит она, похлопывая рядом с собой диван. «Но мне надо посмотреть вашу ванную. Я должен оценить масштаб ущерба». Жан-Пьер, вдруг вспомнив, что позвал шведов в гостиную только потому, что на том были брюки, решил тут же воспользоваться случаем. «Но мы ведь еще не закончили. Если по правде, соседи зачастую друг друга даже и не знают, и годами не перекинутся и парой фраз. Какая жалость! Представляете, я и понятия не имел, что подо мной живет Бьерн Борг. Выпейте с нами по бокальчику». Бьерн оглядывает их всех четверых, будто оценивая ситуацию, и, наконец, соглашается. Потом устраивается рядом с Изабель, как ей и хотелось. Поль протягивает ему бокал и наливает вина. «Это натуральное кандриё. Пьется, как нектар. Впрочем, сейчас сами увидите». Сосед благодарит его, останавливая, когда бокал наполовину полон. Какие красивые у этого парня руки, думает Изабель. Большие, насколько могучие, настолько и нежные. А из-под бархатной кожи выступают жилы. Суставы хоть и изящны, но силу им явно не занимать. А на кончиках тонких пальцев идеально на маникюрные ногти.